Глава 33. Глубоко в недрах стоящего на якоре миндация, координатор Нолтон, сидел в своей изолированной кабинке и тщетно пытался сосредоточиться на работе. Стараясь унять грызущую его тревогу, он несколько раз подряд просмотрел видеофайл их странного клиента. И вот уже битый час анализировал его Девятиминутный монолог. Не то гениальный, не то безумный. Нолтон стал прокручивать запись в ускоренном темпе, проверяя, не пропустил ли он чего-нибудь важного. На экране промелькнула спрятанная под водой табличка, потом пластиковый мешок с мутной желтовато-коричневой жидкостью. И наконец появилась клювастая тень, искаженный силуэт на влажной стене пещеры, залитой мягким красноватым сиянием. Нолтон включил воспроизведение, и в кабинке раздался уже знакомый ему глухой голос, говорящий на замысловатом, малопонятном языке. Примерно посередине своей речи тень вдруг угрожающе выросла, и её голос зазвучал еще напористее. А Не выдумка, а пророчество. Безысходная скорь, горькие муки. Вот она, панорама будущего. Если человечество не контролировать оно развивается подобно чуме или раку. С каждым поколением нас будет становиться все больше и больше покуда земные блага, питающие наши братские чувства и добродетели, не иссякнут разбудив в нас чудовищ, которые начнут сражаться за то, чтобы прокормить свое потомство. Вот что нас ждет. Это и есть девять кругов Дантова ада. Пока будущее мчится на нас с неумолимостью мальтусовских расчетов, мы балансируем на краю первого круга, рискуя не срынуться в страшную бездну, откуда нет возврата. Нолтон поставил запись на паузу. Мальтусовские расчеты. Он быстро наведался в интернет. Оказывается, еще в XIX веке известный английский математик и демограф Томас Роберт Мальтус предсказал, что перенаселение вскоре приведет к глобальной катастрофе. В биографии Мальтуса был приведен пассаж из его опыта закона о народонаселении от которого у Нолтона мурашки побежали по коже. Наша способность к размножению настолько превосходит способность земли прокормить нас, что преждевременная гибель в той или иной форме становится для человечества неизбежной. Активным и мощным фактором сокращения населения являются людские пороки. Они служат предвестниками пробуждения огромных разрушительных сил и нередко сами же довершают смертоносную работу. Если им не удается победно закончить эту войну на истребление, за дело берутся эпидемии, мор и чума, сметая на своем пути тысячи и десятки тысяч человек. Если же и этого оказывается недостаточно, следом приходит голод и одним могучим ударом приводит численность населения в соответствие с запасами пищи. Вытерев вспотевший лоб Нолтон, перевел взгляд на застывший кадр с изображением насатой тени. Если человечество не контролировать, оно развивается подобно раку. Если не контролировать, Нолтону очень не нравилось, как это звучит чуть помедлив, он снял запись с паузы. Глухой голос заговорил снова. Сидеть сложа руки, значит, приветствовать Дантов ад, где все мы погрязнем в грехе, будем голодать и задыхаться от тесноты. И я отважился принять вызов. Кто-то отшатнется в ужасе, но спасение никогда не дается даром. Когда-нибудь мир оценит красоту моей жертвы, ибо я ваше спасение, я тень. Я открываю путь к постчеловеческой эре.